По-хорошему, литературе следовало остановиться что-нибудь на заре новой эры, потому что человеческая порода консервативна и с евангельских времен не произвела ни одного по-настоящему свежего действующего лица. Уж на что кажется оригинальная чеховская Мерчуткина, а на поверку оказывается, что и предшественники у нее были, и последователи не счесть. Старуха Бугаева жила в поселке Октябрьский под Коломной, в двухэтажном бараке, который строили еще пленные итальянцы, на втором этаже, в комнатке рядом с кухней. Лет двадцать она тут жила, и, по крайней мере, пять из них у нее постоянно капало с потолка. Куда старуха только не ходила, куда не писала, вплоть до московского уголовного розыска, но ни одна служба не пожелала заняться ее бедой. В конце концов старухи на терпение лопнула, и она решила обратиться совсем уж в фантастическую инстанцию — Видимо, в ее сознании произошел какой-то зловещий сдвиг. В один прекрасный день села старуха Бугаева в электричку Галутвин, Москва и поехала в Первопрестольную искать управы на поселковое начальство, по ее глубокому убеждению, бездельников и рвачей. Долго ли, коротко ли, вышла она на площадь трех вокзалов, выяснила у постового милиционера, что ближайшим иностранным представительством будет посольство Швейцарской конфедерации и в скором времени была уже в Старопанском переулке, над которым реял отчасти медицинский, отчасти родственный красный флаг. Литин антикохранявший посольство ни за что бы старуху не пропустил, но она навела такую драматургию с воплями, с головного платка и попытками рухнуть на мостовую, что посольские заинтересовались Бугаевой и велели ее впустить. По всей видимости, они рассчитывали на беседу с престарелым борцом за гражданские права, и надеялись после подпустить шпильку большевикам. Действительность оказалась нелепее и смешней. Когда старуха Бугаева напилась чаю, какого она с роду не пивала, и поведала дипломатам о протекающем потолке, те застенали от умиления и немедленно принялись названивать кто куда. Того и следовало ожидать, что не успела старая доехать домой электричкой «Москва-Галутвин», как ей уже был выписан ордер на отличную комнату в новой коммунальной квартире на первом этаже, который ни при какой погоде не протекал. В ближайшее воскресенье старуха Бугаева переехала в новый дом, самосильно расставила мебель, села передохнуть у окна, и вдруг ее лицо озарила хищная улыбка. Это ей явилась одна отчаянная мечта. Грезилась старухи, как она опять садится в электричку Голутвин Москва», Является в первопрестольную, добредает до Старопанского переулка, урезонивает милиционера, пьет марсианский чай с посольскими и в заключении говорит «А нельзя ли мне сосватать какого-нибудь благоприятного старичка?»